схватка. Через полчаса они припарковались за домом Мии. Пока Арни искал, куда бы втиснуть свой Ниссан Терану, Рой позвонил Дельфину. Тот подтвердил, что за прошедшие полчаса ни Павлов, ни девушка из подъезда не выходили. Свободных парковочных мест поблизости не нашлось, и раздраженный Арни попросту заехал на газон. Заглушив мотор, он высунул голову в окно и и несколько секунд смотрел вверх. Затем, глубоко вздохнув, уселся обратно, повернувшись к Рою. Свет выключен. Можно идти. Или спят, или под одеялом кувыркаются. Рой что-то невнятно пробурчал. «Будешь прикрывать мне спину», — сказал Арни. Он расстегнул верхние пуговицы джинсовки, после чего молниеносно выхватил из наплечной кобуры пистолет, проверил обойму, загнал ее обратно, и передернул затвор, впуская патрон в ствол. — Видал? — ухмыльнулся Арни. — Стример. — Две тысячи четырнадцать. Убойная штука. Пару выстрелов в морду, остальное закончит нож. А с бабой будем действовать по отдельному плану. Рой плотно сжал губы. «Что? — Что? Чем-то недоволен? — оскалился Арни. — Ситуация повернулась другим боком. — Я не подписывался на двойное убийство, — промолвил Рой. Одно дело — чесать языком в сети и снимать выпиливание на мобилу. Может подстроить суицид и лимитировать несчастный случай. И совсем другое — мотать срок за умышленное убийство. Павлов наверняка уже кому-то слил информацию о том, что было на крыше. Не забывай про его дружка. «Очко играет», — Рой усмехнулся. «Я на такой развод не ведусь, Арни. Я взвешиваю за и против». Изначально речь шла об одной кукле. Мы просчитались и с ней адвокат, а он явно стреляный воробей. Я, например, не знаю, как сейчас действовать. Устроить несчастный случай, поджечь дом? Не будет никаких несчастных случаев. Проскрипел Арни, убирая пистолет обратно в кобуру. С Павловым это не прокатит. Поступим иначе. По словам дельфина, дверь у куклы хлипкая, её с одного удара ноги высадить можно. Мы просто зайдём внутрь, и я вышибу ему глаз. и своего травмата. Ты мне поможешь? Нет. Брови Арни сдвинулись к переносице. Как это нет? Пастор Самвелл у меня прикрыть. Так я тебе и прикрываю, здесь, в тачке. И вообще, пастор мне не начальник, кмыкнул рой. Что, будешь звонить и жаловаться? Несколько секунд мужчины пожирали друг друга неприязненными взглядами. Первым нарушил молчание Арни. Трус. Презрительно бросил он: "Почему же, трус? Я буду прикрывать тебя здесь", возразил Рой. Пригладив волосы, он посмотрелся в зеркало заднего вида. "И вообще, Арни, это твой косяк. Я лишь оператор. Я с удовольствием фотографирую, как куколки плавут в своём грёбаном китам. Я даже могу помочь им это сделать, если в последний момент их одолевают сомнения. В реале могу набить морду и даже покалечить". но я не попру, как танк, убивать этого адвоката собственными руками. То, что твоя кукла оказалась фейком, — твой прокол. Я лишь вызвался составить тебе компанию. Все, можешь не продолжать, — сквозь зубы произнес Арни. Жди меня здесь. Он вылез из машины и неторопливо зашагал к подъезду. Электромагнитный замок и вправду был изношен, и Арни без труда открыл дверь резким рывком на себя. А теперь кукля. На четвёртый этаж, мысленно проговорил он, проскальзывая внутрь. На четвёртом этаже, впрочем, как и во всём доме, царила тишина, которую нарушало лишь монотонное гудение флуоресцентной лампы, расположенной над дверями лифта. Не слышно приблизившись к нужной квартире, Арни внимательно осмотрел деревянную дверь. Странно. Считай почти антиквариат, сейчас практически у всех железные. Хотя чего это он Дом всё равно представлял собой старую хрущёвку. Вон у соседи дверь ещё хуже. Глядя на старую обитую дерматином дверь, Арни почему-то вспомнил сказку про поросят и серого волка. Самой умной оказалась хрюшка, выстревшая дом из камня. И сейчас он, тот самый серый волк, который пришёл полакомиться мясом вкусной и сочной свинки. Внизу живота неожиданно разлилось приятное тепло. От мысли, что его и куклу разделяло всего несколько метров, он испытал возбуждение. Кукла, которая так изящно обвила его вокруг пальца, нет была. Так легко ты от меня не отделаешься, подумал Арни, приблизившись к двери в плотную. Я только разберусь с твоим ухажором, а потом плотно займусь тобой. Оказавшись менее чем в метре от двери, он внезапно замер, уставился на смотровой глазок. Он едва различимо поблёскивал оранжевым, но Арни знал, что это означало. В прихожей горел свет. Рука поползла к кобуре. Когда пистолет оказался у мужчины в руке, он сделал ещё маленький шажок вперёд, приблизившись к двери вплотную. Внутренний голос приказывал ему незамедлительно действовать, мол, что же ты тянешь? Арни осторожно нагнулся к замочной скважине и уняв дыхание, Четно пытался уловить, что происходит в квартире. По виску скользнула горячая струйка пота. Похоже, там никого нет, а свет просто забыли выключить, решил он. Больше Арни ничего не успел подумать, так как дверь вдруг ожила и с сошеломляющим грохотом вылетела наружу. Латунная рифлёная ручка силой впечаталась мужчине в скулу, отбросив фарник в стене. Кожа на лице лопнула, Из раны хлынула кровь, заливая щёку и подбородок. Травматический пистолет, которым так гордился Арни и на который он возлагал большие надежды, вылетел из его пальцев, с гулким стуком упав на бетонный пол. В дверях стоял Павлов, невозмутимо глядя на поверженного. Увидев пистолет, он шагнул носком ботинка, отфутболил его в противоположную сторону лестничной площадки. "Сука", прохрипел Арни. Он поднялся на ноги. тронул пальцами рассечённую скулу. Увидел кровь, и его глаза сверкнули бешенством. Павлов с сожалением цокнул языком. Подсматривать нехорошо. Разве вас не учили в детстве? Тяжело дыша, Арни вынул из кармана джинсов складной нож. Выдвинув широкое лезвие, он двинулся на адвоката. "Харси, я вас узнал", спокойно произнёс Артём, уклоняясь от удара. Лезвие царапнуло стену, покрытую облупленной тёмно-зелёной краской. Рыча в гневестве, Арни развернулся, метя Павлу локтем в лицо. Тот успел блокировать удар, упустив из виду нож. Тот скоблеснув, лезвие вспороло рукав рубашки адвоката, чиркнув по коже бицепса. На белой материи рубашки проступили рубиновые капельки крови. "Убью", прошептал Арни, воодушевлённый маленькой победой. Он снова замахнулся ножом, но кисть его руки неожиданно была жёстко перехвачена Павловым. Резко вывернув руку, Артём силой нажал на локтевой сустав. Хрустнула кость, и ярнев взвыл от жгучей вспышки боли. Прилагая неистовые усилия, он рванулся в сторону и грузно упал на ступеньки. "Есть такая поговорка", сказал адвокат. "Никогда не посылайте кролика, чтобы убить лису. Пошёл ты" Сколько вас? задал вопрос Павлов. На его причёске не сбился даже волосок, и он совершенно не обращал внимания на разорванные рукав рубашки, который постепенно окрашивался алым. Сколько вас, забившихся в щели давид их пауков? Или вы смелые только в интернете? Внизу хлопнула входная дверь и послышался дробный топот ботинок. Арни побледнел, начиная пять отца назад. У него ещё есть шанс. Это ты тогда стрелял из ружья, сказал адвокат, наступая на него. Верно? Где твой приятель? Тот самый любитель романтических прогулок по крышам. Издав хрюкающий звук, Арни развернулся и на карачках пополз по ступенькам вверх. Сломанная рука болталась, как надломленная ветвь. "Чердак закрыт", крикнул ему вдогонку Ратём, но его слова пролетели мимо ушей Арни. Настолько он был напуган и шокирован столь радикально изменившейся расстановкой сил. Кто там внизу? Группа поддержки адвоката или менты? Наконец он добрался до двери, ведущей на чердак. Как и следовало ожидать, в её петлях безмятежно висел стальной замок, оклеенный бумажной лентой с печатью. Всё, это конец. Шаги приближались, и вытянув голову, Арни смог разглядеть двух крупных полицейских. стремительно поднимающихся наверх. — Нет, — прошептал он в бессильной злобе, — не получите вы ничего. Он повернулся спиной к двери, вынимая из нагрудного кармана крошечный пакетик, тот самый, которым час назад хвастался Рою. Спустя несколько секунд полицейские стояли перед ним. Два громилы в бронежилетах, стволы укороченных калашей, бесстрастно смотрят ему прямо в грудь, туда, где еще испуганно колотится сердце. «Эх, какой же я был дурак!» Шевельнулась у Арни запоздалая мысль. «Такой глупый залет! Нужно было послушаться Роя!» Он быстро сунул пакетик в рот. «Лечь!» — рявкнул один из полицейских. «Лечь! Руки за голову!» Арни ухмыльнулся. Страх куда-то отступил, растворившись в пыль на сумеречных углах подъезда. «Хрен вам!» — ухмыляясь, прошепеля вел он, торопливо разгрызая пакетик. Язык обозгло чем-то кисло-приторным. "Лечь", прорывел голос рядом сухом. Его сбили с ног, швырнув на заплёванный пол как тряпку, а в спину жёстко упёрся ствол автомата. Перед глазами Арни помутнело, в ушах послышался хрустящий звук сминаемой фольги, рот почему-то наполнился горькой пеной, и он потерял сознание. Когда Арни вылокли на улицу, он был уже Мёрт